Дюрер Альбрехт, 1471-1528 годы. Немецкий художник Дюрер был одной из самых ярких и разнообразных личностей эпохи Возрождения. Живописец, рисовальщик, теоретик искусства. Он принадлежит также к числу величайших мастеров гравюры. Эта сторона творчества Дюрера – и сделала его широко известным в истории европейской книги. В средние века икону, картину религиозного содержания, фреску, часто называли Библией для неграмотных. Но эти произведения изобразительного искусства были, что называется, единичными, не тиражировались. В 15 веке стало все более распространяться гравюра на дереве, ксилография, и тут одна форма позволяла сделать до 15 тысяч оттисков. Примерно в 1430 году на севере Европы, в Германии, Нидерландах появились ксилографические так называемые блочные книги, а в 1461 году вышла в свет первая наборная книга, иллюстрированная гравюрами. Появление в 1440-х годах резцовой гравюры дало возможность добиваться в изображениях самых тонких оттенков мысли, чувства, обобщать содержание того, о чем повествовала книга, и стремился сказать художник. Все эти возможности гравюры и получили высшее выражение в творчестве Дюрера. Уже в 1493 году Он среди иллюстраторов книги «Хроник» Шеделя. В 1498 году увидела свет серия гравюр на дереве «Апокалипсис». В эту пору, в канун, так сказать, рубежного, 1500 года, в Европе были очень сильны эсхатологические настроения, ожидания конца света и страшного суда. И Дюрер с потрясающей силой и великолепной фантазией выразил то, что волновало его современников. Затем в виде книг выходят другие ксилографические серии Дюрера, получившие всеевропейскую известность. «Большие страсти» около 497-1511 годы, «Жизнь Марии» около 1502-1511 годы, «Малые страсти» 1509-1511 годы. К высшим достижениям Дюрера относятся также иллюстрации к молитвеннику императора Максимилиана, напечатанной в 1513 году. Большое внимание Дюрер уделял построению штрифтовых знаков, прежде всего разработке фактуры, острого готического письма с ломанными очертаниями, которая на протяжении нескольких веков использовалась в немецких книжных изданиях. Дюрер – один из великих гуманистов Возрождения. Книги, подготовленные с его участием, оказали большое влияние на европейское общество накануне и во время реформации.